Глава 28. После спуска с горы, а это тот еще квест оказался, ибо спускаться по такой круче даже сложнее, чем подниматься. Кроссовки окончательно пришли в негодность, все падали и изрядно изорвались. Анатолий пережил свои 5 минут позора: Ну что, лейтенант, поймал главного бармалея? подколол его капитан Никеев. Собрались остальные офицеры, в том числе Мотострелковые и десантники, что смотрели на него со снисходительными улыбками. Дескать, учудил ты, конечно, знатно, инициативник фигов. Как видите, нет. Пустышку вытянул. Развел он руками. Дескать, ну с кем не бывает. Молодой, горячий, хочется признания, успехов и всего такого прочего. Будет тебе урок на будущее, не лезть поперек батьки. А что договорят, то ушел он вместе с остальными. Эх, майор опять что-то напутал с наведением авиации. А то причесали бы их. В итоге сам ранен. И еще десяток парней, хоть убитых нет. Ладно, иди отдыхай, а то выглядишь как зомби какой-то. Глаза красные, черные круги под глазами, кожа серая, и шатаешься. Да и бойцы твои не лучше. Уходить отсюда будем завтра. Сегодня местные герои из Царандоя кишлак по соседству проверяют. Пешгаран, кажется. Так точно. Завалившись в полуразрушенный дом, что облюбовал его взвод под проживание. Киборгин сказал бойцам, с коими ходил на гору. Приказ капитана все слышали? Так что приступить к его выполнению. Всем отдыхать. Меня не контовать до обеда. При пожаре выносить в первую очередь. Все вопросы после обеда. Отвечу как на духу. Отбой. Отключился Анатолий, кажется, еще до того, как голова коснулась скатки из плащ-палатки. Пробуждение получилось тягостным. Пообедал все тем же сухпаем. Его, оказывается, привезли вчера вечером целый грузовик. Ну что, пацаны, оклемались? Идемте на водные процедуры. Вода нас точно в норму проведет. Позагораем, заодно вопросы свои зададите. А то, смотрю, вас прям всех распирает. Того и гляди лопните, как перекачанные воздушные шарики. Холодная вода и правда оказала живительное воздействие. По крайней мере, Анатолий взбодрился и перестал себя чувствовать медведем вышедшим из зимней спячки. Главный и, по-видимому, не дававший всем покоя вопрос задал старший сержант Спицын. Товарищ лейтенант, это правда, что вы сказали этому «шаху» о том, что СССР развалится через несколько лет? Правда. Как? Как обычно разваливаются империи, пожал плечами киборгин. Возникают, расширяются, стагнируют и разваливаются. В школе проходили, там еще что-то про центробежные силы говорят. Дескать, набравшие силу регионы хотят, точнее их руководители, жаждут стать первыми в своих уделах и не зависеть от центра. Вот и у нас все то же самое. Мы в процессе стагнации. Вы так об этом спокойно говорите. А как я должен, по-твоему, говорить, Серый? С надрывом, заламывая руки? Бегать, рвать на жопе волосы и кричать об этом на каждом углу? Так меня за антисоветчину упекут в дурку и будут там лечить очень сильными препаратами, от которых я действительно стану психом, пускающим слюни и гадящим под себя. Оно мне надо. Ну, надо же что-то делать. Что? А главное, зачем? Но как же? Вот так же. Вот конкретно, тебе какая разница, есть СССР или его нет? И, я не понимаю. Вот ты где живешь? Из Свердловска вроде. Так точно. Перед тем, как в армию пойти, в магазины ходил? Естественно. Много ты там товаров на полке видел? Телевизоры, магнитофоны, холодильники, стиралки. Может, хорошая мебель? Вот ты можешь просто взять, зайти и купить. Нет. У тебя ничего не получится. Все под запись. И ждать неделями, а то и месяцами. Да потом еще сверху приплати. За что не ни возьмись, ничего нет. Про машины я вообще молчу. Дефицит, мать его, а продуктовых я вообще молчу. Война! Только-только города отстроили. Хорошая отговорка, мощная, покивал лейтенант. Ею много чего оправдать можно. Только извини, но она для лохов. Почему? Потому что если все так, то пока не заработали собственные заводы по выпуску всего этого, то данные товары можно было закупать за границей. Денег мы от нефти, газа, древесины, алмазов и прочего сырья получаем просто завались. И вот, пока покупаем чего нет. Тихонько отстраиваем заводы по выпуску всего покупаемого своими силами. И постепенно замещаем импорт собственной продукции. Так, кстати, поступают американцы. Но что же делает наше государство, Сергей? Может быть, оно строит заводы по выпуску всей этой необходимой народу техники, наращивая количество и улучшая качество? Да срало оно на тебя и твои потребности. сиськи ма -сиськи. Оно 9 миллиардов в год лучше потратит на негров, что только со своих пальм слезли и толком даже произносить слова «коммунизм» и «социализм» не научились. Это только Ангола, Серега. А есть еще всякие Эфиопии, Сомали, Ираки, Палестины, Парагвай с Уругваями и так далее и тому подобное. Теперь вот Афганистан. Знаешь, сколько обходится наше присутствие в Афганистане в день? Откуда мне знать? Около двух миллионов рублей. Каждый гребаный день. Кто-то присвистнул. А мы тут надолго. Кто бы что ни говорил про то, что уже осенью или там зимой домой поедем, забудьте. «Мы тут на долгие годы. Испугались наши деды в Кремле, что сюда Амеры влезут. Сами обеими ногами в это говно вляпались, словно по своему старческому маразму забыли, как их из тех же Вьетнама и Кореи вышибли. Так и отсюда бы выбили, оказывая помощь полевым командирам вроде того же Масуда. Но нет. Решили, видимо, на своем опыте узнать, каково это быть битым. Вот и узнаем. В итоге деньги...» что мы потратим по всему миру вместо того, чтобы построить на них десятки и сотни заводов и улучшить жизнь простых людей в Союзе, пойдут на ветер дымом сгоревшего пороха. И не было бы сейчас такого позорного явления, как форца. Дерьмо. Да эту сраную дешевку, синие штаны американских люмпинов, рабочих и фермеров, можно было купить на миллиард, целый океанский контейнеровоз и завалить им все магазины страны, Раз у самих руки кривые, и сделать не можем. Но нет, будем не пущать и запрещать. В итоге то, что для всего остального мира мусор, для нас заветная мечта. О, ёб, джинса, левис, монтана, опля, тут заклепки И прошита двумя строчками, и нитка ты смотри, Кент, капрон с красной жилкой. Фирма, натуральная Америка, а не малазийская однострочная подделка. И такой экстаз сродни оргазму. Как только не кончает в эти штаны, едва надев. Пусть сука! Анатолий осмешливо посмотрел на пару смутившихся бойцов. Что, знакомо? Чувствуете себя конченными идиотами? А представьте себе обратную историю. Чтобы стал еще лучше понятен весь идиотизм. Это как? Как американские студенты за советской продукцией подобного социального класса бы гонялись и доставали бы ее из-под полы у своих спекулянтов? Переплачиваю в десять раз. Контрабанда же моряками привезенная из-за железного занавеса. Понимать же надо, ёпта. Ну, скажем, те же кирзовые сапоги. Самый раз к джинсам будут. Тоже наши рабочие и колхозники носят. Да люмпины всякие. Как они между собой бы хвастались. Ой-ё, ты смотри, что у меня есть, чувак. Настоящая кирза. Russian советикус. Прошита настоящий бичевой. Ой-ё. Не китай-факин-подделка на синтетике, а как с нога крепко сидит. Ой-ё! И аж сад от счастья начинают. Ха-ха-ха-ха!» Невольно заржали бойцы, видимо, представив в красках сию абсурдную картину. «А мы за жвачку душу готовы продать. Дай пожевать! Фу, мерзость!» Американцы, когда приезжают, эту жвачку нашей ребятне, смеясь, как каким-то обезьянкам кидают. А те рады скакать. А теперь скажите, парни, это поведение людей великой державы или зачуханной страны из третьего мира? Аж убить хочется. И тех уродов, что жвачку им кидают. И тех тварей, что довели ситуацию до такого позора. Чувствуйте себя оплеванными. Марпехом и правда стало не до смеха. Да, неприятно слышать о собственной стране такое. Но, как говорится, слов из песни не выбросить. Все так. И может мне кто-нибудь объяснить, парни, как крупнейшая на планете аграрная страна дошла до того, что вынуждена покупать зерно в Канаде? сиськи массийски У меня просто слов нет, одни эмоции. От одной этой мысли просто мозги подгорать начинают. Аграрная страна не может прокормить собственное население. Зерна нет, мяса нет, яиц нет, ни хера нет. Позорище. свое зерно гниет. Ну так давайте построим сушилки, элеваторы и все прочее необходимое. Но почему-то не строят. Почему? Кто-нибудь может мне ответить? Да потому что нашим кремлевским старцам это неинтересно. Это ж хозяйством надо вдумчиво заниматься. изо за дня в день. А им распространять коммунизм по всему миру интереснее. У них в Африке негры голодные бегают. Так что они лучше каждому негритосу по автомату Калашникова дадут, чтобы те прикладом могли свои причиндалы прикрыть. Товарищ лейтенант, как-то вы... Утрирую? Слишком низменными вещами озабочен? Да. Может быть и так, Сергей. Только знаешь, сложно думать о чем-то возвышенном, когда бытовуха давит. Вы с этим еще столкнетесь, когда самостоятельно жить начнете. Познакомитесь с девушками и поймете, что одеться не во что. Костюмы висят мешками, рубашки – говно, туфли – говно, штаны – говно. У девушек с этим все еще хуже. Трусы – говно. Стыдно перед парнями в них оказаться. Лифчики – говно. Колготки – говно. Платья – говно. Все приходится самим шить. Да вот беда, млять, Ткани – говно. В магазинах ничего не достать. Достать, сука. Ненавижу это слово. Как же его в свое время это все бесило. Что приходилось изворачиваться, искать варианты. Доставать через знакомых вместо того, чтобы взять и купить. Или заказать. И вот накрыло воспоминаниями про все свои мытарства. Ничто не забыто, никто не забыт. А стоит чему-то появиться в продаже, то такие очереди выстраиваются. Слово-то какое поганое появилось по такому случаю. Выбрасывают. Словно скоту что-то с барского стола скидывают. Суки! Кремлевские правители словно не понимают, что такой неэффективной системы распределения сами роют себе могилу. У людей начинает копиться раздражение на мелочах. Вот только таких мелочей много, даже слишком много. Кажется, из таких мелочей состоит вся наша жизнь, а, как известно, количеству свойственно переходить в качество. Опять же, при объявленном равенстве одни регионы снабжаются лучше других. Даже категории под это дело какие-то ввели. Одни по высшей категории снабжаются, прочие по остаточному. Ну и где здесь социальное равенство? Задумывались над этим когда-нибудь? Парни сидели совсем уж с хмурыми лицами. Раньше они, похоже, о подобном даже не задумывались. При этом люди видят, как жируют золотые мальчики и девочки, дети партноменклатуры, упакованные во все заграничное, пьющие и жрущие деликатесы, и для кого-то нет такого понятия, как дефицит. Анекдот даже по такому случаю появился в этом обществе мажоров. Дескать, в чем разница между омаром и вагиной вашей девушки? В том, что вы никогда не узнаете, каков на вкус омар. То есть начинается, да собственно уже произошло классическое классовое расслоение общества, что приводит к социальному напряжению и хватит какой-нибудь искры, чтобы полыхнула революция. Анатолий ненадолго замолчал, чтобы немного успокоиться. Он сам не ожидал, что так эмоционально заведется. Он потом никогда не понимал всех этих дрочеров по СССР, что появились после его распада. На фоне святых девяностых это было объяснимо. Когда пенсионеры по помойкам шарились, да с протянутой рукой на каждом углу стояли, заводы закрывались десятками в день, алкоголизм, наркомания, проституция. Но вот потом... И главное, кто? Дескать, продукты были натуральные. Ага, как же. Забудьте. Так же бодяжили всякой херней. Да и продавали только для своих, а остальным приходилось пробавляться костями в прямом смысле этого слова. Варить кости для мясного духа. Путевки только для своих же полизов. А так, если повезет, то получишь в сентябре. Квартиры бесплатные? Ха-ха, три раза. Тот еще квест получить. Очередь даже не на годы, десятилетия. Бесплатная медицина? Ну-ну. Стоматология только чего стоит. Образование? Тоже бесплатное, и самое лучшее ну да, ну да, верим. Все это Анатолий объяснял своим бойцам. Да и не бывает ничего бесплатного. Это же закон сохранения энергии, ничего не исчезает в никуда и не берется из ниоткуда. Все это заранее из зарплаты вычтено. И на медицину, и на квартиру, и на образование, и на путевки. только вычитают у тебя, а сам ты ничего из этого не можешь никогда получить. Такой вот гослохотрон. Ну и цена у бесплатности всего и вся, низкие зарплаты, что тоже бьет по общественной морали и производительности труда. Как результат появилась фраза «Вы делаете вид, что нам платите, а мы делаем вид, что работаем». Плюс воровство не сунами, а кто-то на двух работах корячится. И снова хмурятся парни. Явно те, чьи матери как раз на двух работах загибаются. То, что в итоге получилось, Анатолий тоже совсем не радовало. Но и горевать по СССР причин не видел. Просто одно говно сменилось другим. Поменялась расцветка, консистенция, запах. Но суть осталась та же. Вот и все. Тоже вранье с трибун, олигархи, охреневшие от безнаказанности мажоры, устраивающие гонки на дорогих авто, и стрельбу на улице. И т.д. и т.п. И вот что интересно, парни, нас раз за разом кидают все эти африканские царьки-людоеды, но кремлевские старцы раз за разом наступают на одни и те же грабли и продолжают их поддерживать, ничего не получая взамен. А почему так? Причин много, но по большому счету царькам этим пофиг на то, как живут их негры. Главное бабла по легкому срубить. Пока даём мы, они социалисты. Как дают амеры – капиталисты. Ну и мы допустили одну из фундаментальных ошибок. Ведь чтобы к тебе потянулись, нужно для начала самим стать примером того, что за жизнь ты предлагаешь другому. И вот представьте, парни… Приезжают из Африки учиться в Союз негры, а они, вопреки расхожему мнению, не из простонародия, а из вполне образованных семей. И вот их разводят по учебным заведениям Союза, и что же они видят кругом? Почти все, понятливо, невесело усмехнулись. Да вся эта ерунда с дефицитом, очередями и прочим геморроем. Казалось бы, по сравнению с Африкой, то, что у нас – рай. Так и думают, наверное, кремлевские небожители, завлекая к себе студентов, только забывая, что эти чернокожие студенты из местной аристократии прекрасно знают, как живут на Западе. Ну и в пользу чего в итоге они сделают свой выбор? Да уж. От такого рая они станут отмахиваться руками и ногами. То-то и оно. А национализм? Вы с этим Масудом про это еще что-то говорили? Национализм у нас цветет и пахнет. «Собственно, везде. Но особенно в Прибалтике и в Закавказье. В частности, в Грузии. Да и на Западной Украине бандеровцы почти открыто берут власть в свои руки. Но мои слова – это просто слова. Это вам надо испытать на собственной шкуре. Съездите как-нибудь туда. Да вот сразу после армии. Вам вслед разве что плевать не будут. Даже сложно поверить. А я верю товарищу лейтенанту», – сказал снайпер Митрохин. «Моя мама в Риге отдыхала». Путевку, кстати, именно в сентябре дали. Потом рассказывала об отношении местных. Этакое пренебрежительное и досадливое. Дескать, вынуждены обслуживать всяких онтерменшей. Собственно, она это слово в непонятной фразе. Вообще не двух местных однажды и услышала. Вот же суки. Это при том парни, что из них сделали витрину Союза. Пыль в глаза иностранцев пускают. Дескать, вот как живет первое, самое справедливое и счастливое государство рабочих и крестьян. Все есть. Вот только за чей счет этот праздник? Сами, наверное, догадаетесь, раз там все есть, а в магазинах ваших городов шаром покати. И время от времени нам, как кость голодному псу, что-то выбрасывают. Типа жрите быдло. И мы набрасываемся на это, как стая голодных псов, и жадно жрем, ожидаемся. Знаете, что мне это напоминает? Что? Так советским пленным фашисты через забор жрачку кидали, какую-нибудь гнилую ботву, а потом смеялись, наблюдая, как оскотинившиеся от голода люди за нее дрались и ели пополам с грязью. Так и тут. В очереди встают, даже зачастую не зная, что там выбросили на продажу. Сапоги, меховые шапки, бананы, колбасу, обои, еще какую-то хрень. И какие перебранки в этих очередях случаются, вплоть до драк, и они это знают, смеются, и если само государство относится к русским регионам как ко второму сорту, то с чего им нас уважать? Ну а теперь ответьте себе на вопрос, долго ли просуществует такое государство, где у власти к простым гражданам такое скотское отношение, и главное, встанут ли они на защиту этого государства, когда случится кризис? а взрыв по совокупности причин просто неизбежен. Одно наслоится на другое. Рано или поздно накопится критическая масса и рванет, как бинарная взрывчатка. Неужели они там это не понимают, не видят? Сдавленно спросил младший сержант Клин. Много ли понимали всякие дворяне перед 17-м годом? Вот и у нас выросло новое поколение дворян. Забавно то, что в царское время их было 2-3%. И нынешних те же 2-3%. Но это уже как-то... А как их еще назвать? Слышали про магазины «Березка»? Конечно. Там всякие ништяки продаются. Ага. Дефицит. Простым людям с обычными советскими рублями туда ходу нет. Есть еще закрытый отдел в ГУМе. Коммунистический рай. Это совсем для избранных по спецпропускам. В царские времена тоже были такие магазины где прямо на дверях таблички висели, типа «Собакам и быдлу вход воспрещен». И швейцар стоял, чтобы неграмотных из подлого сословия, что табличку прочесть не сможет, отшивать, дабы они не оскорбили взор покупателей из числа так называемой чистой публики своим затрапезным видом. У нас на дверях в магазине «Березка» только табличек таких нет. А так, такой вам СССР нравится? где вас фактически официально признали вторым сортом. Вроде бы все равны, но есть равнее. Тебе нравится, боец, быть вторым сортом? А может тебе? Тебе? Тебе? Ради этого революцию наши деды делали, чтобы снова возникла прослойка высших существ, которые нас между собой нищебродами называют. Лица бойцов, и без того мрачные, еще сильнее посуровили. Хотя, казалось бы, куда уж больше. Все это они сами видели, знали. Другое дело, что по младости лет и общей легкости бытия, когда не хочется видеть плохое, хочется праздника. Это проходило мимо их сознания. Не заостряли внимание, и тут таким концентрированным потоком на них все вывалилось, это как ушат холодной воды. Вот только если царское дворянство билось с отчаянием и яростью обреченных, чтобы сохранить прежний порядок вещей, то нынешние как это ни парадоксально, встанут в первых рядах разрушителей, чтобы получить возможность заиметь в собственность народное достояние в виде промышленности. А вы, как хотите сделать вы? После длительной паузы спросил старший сержант, не мигая, смотря на лейтенанта. Ведь вы что-то задумали? Хотите воспользоваться распадом СССР в своих интересах? Хочу. Как? Пока могу вам сказать лишь то, что как раньше жить нельзя. Но и тот дикий капитализм, что хотят устроить все эти партийные бонзы, дабы заграбастать себе то, что строилось нашими дедами и отцами, для меня тоже неприемлемо. Ибо Чикаго тридцатых со стрельбой из Томпсонов из проезжающих мимо машин в этом случае покажется нам невинным развлечением на детском утреннике. Будут настоящие бандитские войны. Рассказывать про китайский опыт преждевременно. Сейчас там тот еще кошмар, подумал Анатолий. Но и такого объяснения бойцам хватило. Им все это еще требовалось как-то переварить. Даже интересно, кто захочет войти в мой ближний круг на начальном этапе? Подумал Анатолий, посматривая на плетишек подчиненных. Молодость и свойственная ей порывистость, помноженная на максимализм в таких случаях, легко толкает людей на свершение судьбоносных шагов. Это старички десять раз подумают и в итоге откажутся, ибо им и так неплохо, тепло и сухо так зачем дергаться и рисковать? Он почти не сомневался в старшем сержанте. Память подсказывала, что армия, а главное ответственность за других, как младшего командира, сформировавшаяся привычка приказывать, держать ответ за подчиненных и их косяки, в течение полугода окончательно откует и закалит его личность, не сделав при этом заносчивым скотом. Как это частенько бывает в таких случаях, ибо даже такая маленькая власть над ближними своими сильно развращает людей. Есть уже сейчас в нем что-то цельное, но имелся в его характере и легкий изъян фанатичности. Такие, как он, полностью отдаются делу, даже если это дело война. Живут им. Таких, как он, еще зовут Рексами. Подобные ему, если не вправить им жестко мозги, становятся смелыми до безбашенности. В какой-то момент после первых боевых выходов, уцелевшие в рукопашной с духами, они считают себя неуязвимыми. Именно они кричат в лицо своим оробевшим подчиненным это страшное слово «трус». Если таких не придержать на коротком поводке, они, забывшись, идут в бой с автоматом на шее, и им уже на все наплевать. Они начинают получать кайф от боя. Многие из них, став псами войны, геройски гибнут в жестоких столкновениях с душманами, посмертно получая золотые звезды. Выжившие пополняют криминальные группировки или продолжают воевать. Отличный экземпляр для звания правой руки. А кем стал Спицын? Невольно подумал Киборгин. Не встал ли на кривую дорожку? Выжил ли в лихие девяностые? Увы, дальнейший путь своих подчиненных он не отслеживал. Да и кто это делал? Главная опасность, исходящая от таких правых рук, из Рексов. Не дай бог, если он разочаруется в своем хозяине, посчитает слабым, И тем более отступником отдела, которым он живет, служа этому хозяину, порвет. Нанесет внезапный смертельный удар, пользуясь своей близостью. Рексы все-таки не псы, безусловно верные хозяину, прощающие ему всякие закидоны, а лишь слегка прирученные хищники. Они верны, пока хозяин силен и ведет туда, куда хочет сам Рекс. Но стоит только ослабнуть или сменить маршрут, а вот остальных еще надо проковывать уплотняя внутреннюю структуру и шлифовать. Киборгин, вообще-то, хотел начать формировать команду несколько позже, года через три 4 когда в Союзе появятся первые предпосылки. Но получилось так, как получилось. Да и грех отказываться от подвернувшейся такой шикарной возможности, тем более, что четкого плана на этот счет не имелось. Так, лишь общие наброски и не более того. И получилось бы ему позже зацепить людей это еще на воде вилами писано а тут такой мощнейший удар по мозгам и он либо морально сломает этих ребят либо заставит ударить в ответ по жизненным обстоятельствам и начать процесс перерождения и возвышения главное чтобы не переродились чудовищ беспринципных жестоких циников а такое увы тоже возможно